Глава 18. Редкие цвета. У аморалиса не было полноценной разведывательной сети в Тхате, поэтому всей полные картины происходящего там у него тоже не было. О том, что творится дальше, еще южнее, он и вовсе получал лишь редкие, случайные и недостоверные сведения. И так как здесь еще не доросли до справочной информации в виде лаконичных выжимок, приведенных в встроенном порядке, Мне пришлось от Толстяка много чего выслушивать, помимо официальных докладов. Так однажды по пути в военный лагерь у нас зашел разговор на тему так называемых южных советников Тхата. Тот маг с черным солнцем почти наверняка из них. То есть его подослали вековичные враги Равы. Заметьте, именно Равы, а не Арсы. Их давно уже смешивают почем зря Но бывали времена, когда на землях северян Знать не знали ни про какую Аравийскую империю Центральную часть ее нынешней территории Делили несколько государственных образований Одно из которых принадлежало первым Кроу И подчиненным младшим кланам Аристократия, которая сумела сохранить свою кровь С тех допотопных времен Сейчас считается самой древней и уважаемой Все прочие в сравнении с ней Ну, вориши свежеиспеченные Даже семью императора можно назвать такими обидными словами. С оговорками осторожно. Так-то они тоже не из молодой аристократии. Просто не местные, а пришлые. С далекого юга заявились. В один момент бросили там все нажитое, не устояли под натиском недругов. Им сказочно повезло оказаться на земле Харса в момент упадка, когда выжившие благородные господа зализывали раны после череды тяжелейших испытаний выкосивших большую часть населения. Пришлые южане были сильны и хитры. Часть кланов подавили силой, часть подмяли под себя дипломатией. Вот так и воцарилась их династия. Враги имперского клана оказались запамятными, и про беглецов не забыли. Так новоявленная Рава обзавелась противниками, о которых до той поры на землях севера мало кто слышал. Впрочем, до этой вековечной вражды до поры до времени никому не было дела. Война в умах шла, а не на поле брани. Разве что некоторые купцы испытывали неудобства, да изредка убийцы и шпионы себя проявляли. Но ситуация на юге постепенно менялась. Часть враждебных государств исчезла, а часть, наоборот, усилилась, прирастая территориями дальше и дальше. В том числе их границы расползались на север. Со временем начались взаимные прощупывания. Подкупали пиратов для бесчинств на коммуникациях, оказывали всяческую помощь недружелюбным соседям, подкармливали внутреннюю оппозицию. Неудивительно, что и хату перепадала талика помощи с далекого юга. Ведь Мудавия – традиционный союзник Равы в регионе, плюс на ее территории давно действует имперский экспедиционный корпус. Советники южан помогли Тхату с реформированием армейской системы и в небольшом количестве присутствовали в войсках как наблюдатели и помощники-консультанты. По предположениям Амуралеса, в определенных ситуациях они станут действовать не только мозгами, а и руками. Наверняка выберутся из-за и врежут всеми своими силами в том случае, если изравы решат прислать элитных бойцов, которым в этом регионе никто не соперник. И если не считать меня, таковых никто и не думал сюда отправлять. Но им-то откуда это знать? Перед войной, именно ради возможного столкновения с имперской элитой, в Талеш прибыли некие южные аристократы, которых называли «тройка». Причем точно неизвестно, действительно ли их трое, или цифру поставили, чтобы ввести шпионов рава в заблуждение. Одно это показывает, что Аморалис практически ничего не знает. Почти голые слухи. И вот прямо в полубое один из младших офицеров противника четко и ясно упоминает «тройку». А еще он обозвал меня тандемщиком. Редкий термин, коротко и емко описывающий особых бойцов, у которых неплохо прокачаны и боевые, и магические параметры. Я уже говорил, что так развиваться бессмысленно, но в каждом правиле есть исключение. Вот и в этом без них не обошлось». Такое себе могут позволить единичные аристократы из очень и очень серьезных семейств с богатейшими запасами редких трофеев и доступом к полянам с лучшей дичью. Их с раннего детства готовят к двойственной стезе. Подобных мажоров-универсалов очень мало. Они почти легенда. Здесь, по моему мнению, такому феномену делать нечего. Война совершенно не для его уровня. Также имеется и другой тип тандемщиков. Попроще. Это те маги, которым уже после выбора специализации посчастливилось обзавестись редким и эффективным боевым навыком, либо набором таких навыков. Действительно редким и дико полезным, потому что ради иного нет смысла жертвовать частью привычных профильных параметров, развивая за еще то, что волшебники никогда не развивают. Передача навыков – дело сложное и труднодоступное. У меня такая возможность появилась только благодаря трофеям из логова Некроса купить такие нереально большинство людей включая младшую аристократию даже не подозревают об их существовании поэтому в подавляющем большинстве случаев ценное умение или остается лежать мертвым грузом или вынуждает сворачивать с прямого пути выбранной специализации также возможно и обратное явление когда не магам а бойцам внезапно достается что-то магическое стоящее того чтобы начать развиваться в ином направлении Но старые цифры при этом никуда не деваются, и при необходимости врагов можно не только молниями испепелять, а и мечом успешно охаживать. Тут воин был прав. Я действительно тандемщик. Причем, как ни странно, первого типа. Ну да, за мной нет бездонной казны сильного клана, но я ведь и сам прекрасно справляюсь. Итого, что мы имеем. Есть некая загадочная тройка, которая, возможно, прибыла в Талэш для нейтрализации высокоуровневых бойцов Равы. Если империя, разумеется, решит таковых отправить на помощь своему союзнику. Также у противника вот-вот появится информация, что, возможно, у мудавицев имеется тандемщик, одновременно и воин, и маг. Не каждый ребенок знает, что у такого уникума обязательно развит как минимум один неординарный навык. Что сделает тройка, когда узнает про меня? Ни капли не сомневаюсь, что первым делом бойцы, которые в нее входят, захотят заполучить этот навык или навыки. И также не сомневаюсь, что трофеи от некраса на меня переводить не станут. Магические навыки из меня силой не выбить, а вот воинские — вполне. Плюс сопутствующих трофеев может немало выпасть, в том числе редких. Порядок ведь поощряет охоту на себе подобных. Так что шанс выпадения полезных призов достаточно высок, чтобы заставить зашевелиться команду высококлассных бойцов. Что делать мне? Что-что? Драпать? Вот что. Это в трех ничтожных странах Тхата для меня вряд ли соперники найдутся. А там, на богатом и таинственном Дальнем Юге, водятся уже не люди, а монстры, человекоподобные. И эти монстры такими выскочками, как я, подтираются. «Да, лошадку Камай знатную урвал. Я, осознав уровень возможных проблем, перестал ее щитить. Загоню, ну и ладно, своя жизнь дороже. Животинка давно не ест и не пьет. Только допинки и время от времени скармливают. Она мчит да мчит с одной скоростью. Даже по бездорожью несется так, что в ушах ветер посвистывает. И все же недостаточно быстро». Чуйка непрерывно нашептывает, что неприятности приближаются быстрее. Погоня наблюдателей отстала часа 4 назад. Убедившись в этом, я начал еще дальше на восток забирать. Наивно надеясь, что в случае потери следа меня вначале станут искать на севере, где пролегает кратчайший путь к центру Мудавии. Местность здесь похуже. Нормальных дорог нет, изобилие холмов, скал и глубоких сухих русел. Но для хорошего коня все нипочем. Да и шансы затеряться повыше. Нехитрые ухищения не сработали. Перед закатом вновь обнаружил преследователей. Очень похожи на всадников, часть которых я здорово потрепал на той холмистой гряде. Но нет, вряд ли. Они тогда сильно устрашились, сразу отстали. Орлинное зрение показывает, что эти тоже много чего пережили. Но, очевидно, не я тому виной, а долгое и утомительное преследование. Атаковать меня не стали. Рассыпались на цепь дозоров, обложили подковой, поглядывали плотоядно с каждой удобной возвышенности. Не знаю, откуда их хаос сюда притащил, но кони у них посвежее. Моя лошадка хоть и держалась неплохо, но только сейчас я начал понимать, что сила у нее уже тоже не те. Вот-вот и отбегается. Пришлось сбавить ход еще больше. Не хватало ее загнать именно сейчас». Очень не хочется мчаться дальше пешком, под вражескими взглядами. Как-то не солидно будет смотреться. А это еще что такое? Лошадиные следы. Несколько всадников недавно проехали. Вряд ли крестьяне верхом путешествуют, да еще группой. Значит, преследователи могли меня опередить. Скверная новость. Интуиция. Советую идти по этому следу. С чего это вдруг? Я в следопыты не нанимался, да и зачем мне бегать неизвестно за кем? С другой стороны, непонятно, как преследователи смогли меня опередить. Ведь сколько я их не встречал, все на пределе сил двигались, едва за нами поспевая. Очень повезло с тем отрядом, что настиг нас первым. А Опрометчиво варинувшись в бой сходу, они нанесли нам первые потери. Зато взамен оставили знаменитых южных лошадей. Благодаря этим трофеям дальше погоня пошла почти на равных. И нагнать нас удавалось только отборным всадникам с развитыми навыками верховой езды. Ну да, странные какие-то следы. Они все ли равно, куда сейчас двигаться. И я, больше не раздумывая, повернул на север. Группу всадников я догнал через час, точнее, несколько лошадей без и суетящихся между них людей. Солнце успело зайти за горизонт, и, несмотря на ночное зрение, издали, я сразу не разглядел все детали. Лишь понял, что эти люди пытаются перевести кони по узкому подвесному мостику, перекинутому через глубокое сухое русло. Подобных преград в этой местности хватает. Некоторые высотой и шириной напоминают уменьшенную копию большого Каньона, Причем не сильно-то и уменьшенную. Это поскромнее будет, но все равно перебраться через нее даже пешком нереально сложно. А уж со лошадью и думать нечего». Склоны почти вертикальные, да дона летит долго, и внизу вместо полноводной реки среди развалов камней струится почти пересохший ручей. Удивительно, как мудавицы, не очень-то дружащие со строительством, сумели перекинуть через такую преграду мост. Впрочем, чуть приблизившись, я понял, что это не мост, а так себе мостик пешеходный. Даже осла по такому провести – проблема. То, что эти люди силы тащили на него лошадей – Доказывало, что им чертовски срочно нужно попасть на другую сторону. Какое-то нетипичное для погони поведение, ведь я первоначально двигался далеко отсюда и параллельно каньону. Еще немного приблизившись, я одновременно и расслабился, и напрягся. «А они-то, черт возьми, что здесь делают?» Именно это почти слово в слово заявил, когда добрался наконец до мостика. «Господин, простите нас. Мы двигались на северо-восток, как вы нам сказали, но почему-то оказались на северо-западе. Простите, господин, мы заблудились. Сами не понимаем, как такое могло приключиться. Простите нас, пожалуйста». «Да-да, это никакая не погоня. Это мои люди. Я нагнал одну из тех групп, что откололись от отряда. Четверо раненых и трое сопровождающих». «С чего вы решили, что это северо-запад? Господин, там снова отвалы». То есть снова те рудники старые. Точно такие же, как там, где вы встретили рудного мастера из Империи. их там много, и все похожие. Уверен, лунную руду в этих местах никогда не добывали. Господин, я там хорошо все осмотрел. Это никакие не холмы. Это куча пустой породы возле огромных ям. И там дальше в горе шахта есть. Может, даже не одна. Большая шахта и страшная. В ней ветер очень сильный. Чуть с ног меня не сбил. Я ходил туда, чтобы осмотреться с высоты. Хотел понять, куда дальше двигаться. Очень плохое место. Дорог почти нет, а те, что есть, сильно запутаны. И везде эти трещины в земле проехать не дают. Что-то промелькнуло на задворках сознания. И я, не без труда, вытащил из памяти воспоминания о том самом вечере, когда на нас прямо в миссии напали неизвестно кем подосланные убийцы. Мне перед этим много разного пришлось выслушать включая предложения по разнообразному совместному бизнесу или банальной продаже местных активов за невеликие деньги. Если верить не слишком хорошей карте, мы находимся где-то поблизости от так называемой нефритовой гары, большого холма, в недрах которого скрыты немалые запасы минерала, из-за которого возвышенность и получила такое название. Добывать его там можно огромными глыбами, только вот не задача качества подкачала. Цвет от темно-зеленого до грязно зеленого с многочисленными несимпатичными включениями. Практически все добытое приходилось бросать на месте. Никому такое сырьё интересно. Но владелец уверял, что если за мои инвестицию нагнать умелых горняков и заставить их хорошенько поработать, где-то в глубинах они непременно доберутся до приятно светлого высококачественного камня, за который многочисленные потребители драться станут. Помимо прочего, он упоминал и расположенный поблизости от карьеров лабиринштолен, проложенных в столь прочной породе, что креп не требовалось. Это обстоятельство он неоднократно упоминал, намекая, что в условиях дефицита качественного леса такая особенность существенно удешевляет работы. И еще мельком обмолвился, что немного умелых горняков у него уже есть. По его словам, они настолько хороши, что их за деньги нанимали искатели лунной руды, устроившие неподалеку и серьезные разведочные работы. Ну а дальше вспомнились пояснения мастера Ролла про поисковую штольню, пройденную впустую, да еще и с многочисленными ошибками, что привело к проблемам с вентиляцией. «Все, на карту можно не смотреть. Теперь я точно знаю, где мы». И даже толком не пообщавшись со своими людьми, понял, что они рассуждают правильно. Нам нужно как можно быстрее оказаться на другой стороне каньона, после чего перерубить канаты моста и мчаться дальше. В таком случае преследователям придется или лошадей бросать и заниматься альпинизмом, или устраивать обход. Первый вариант глуп, второй займет какое-то время. Если повезет и быстро перебраться у них не получится, мы успеем здорово оторваться. Прекрасный расклад вырисовывается, но вот лошади с ним не согласны». Хотя местные и не такие трусливые, как их земные аналоги, но становиться на шатке узкий мостик категорически не желают. Я знаю один верный способ справиться с их упрямством. Надо просто одну за другой перетащить на своих плечах. Звучит дико, но в вроки подобной демонстрации силы разве что маленьких детей способно удивить. Если характеристик хватает, ты и не такие фокусы способен проворачивать. Интуиция, не успеешь. «Ага, снова спасибо, родная. Сам бы ни за что не догадался». До преследователей недалеко, а сгущающиеся сумерки — невеликая помеха для некоторых навыков наблюдения. Как только враги поймут, что страшный Гидар Хавир переквалифицировался в лошадиные носильщики, поступят очень просто. «Подберутся, дождутся, когда я отправлюсь в очередную ходку, и накинутся на моих людей. Приказать им перейти на ту сторону сразу?» — Да, на первый взгляд, логичная идея. Ну, — но если подумать немного? — Ведь в таком случае уже они уведут почти всех лошадей, и, разделавшись с мостом, мы никакого преимущества не получим. Доскачут да до другой переправы и быстро нагонят. Впрочем, была у здешних лошадок одна особенность, которая может сработать. — Кто-нибудь знает, какой из ваших коней альфа? — Господин, вы о чем сейчас спросили? — Хаос. Как бы вам объяснить? В табуне всегда есть главный жеребец. — Какой из ваших главный? — Ну, господин, здесь нет табунов и здесь нет жеребцов. Они ездят на меренных и кобылах. — Есть табун, нет табуна. А главного лошадей всегда есть. Жеребец, кобыла. Кто-то обязательно должен быть. Вы что, городские? — Господин, я, кажется, знаю. — устало произнес один из раненых. — Вот та кобыла постоянно кусает то одну, то другую. И вон а лучший куст объедает. И никто к ее еде не лезет. — Вот и отлично. — Ждите меня тут, я быстро. «Господин!» — в один голос пораженно воскликнули все бойцы. «Ну да, не каждый день видишь, как их хозяин подныривает под конское брюхо и без видимого напряжения выпрямляется, после чего почти бегом направляется к мосту. Не скажу, что это давалось мне совсем уж легко, но я чувствовал в себе силы перетаскать всех животных без передышки. Наглядный пример тех преимуществ, что дают завышенные цифры». Лошадь вела себя на удивление смирно. Можно сказать, обомлела от великого удивления. Ну да, она, должно быть, немало людей на себе перетаскала. Но чтобы наоборот, впервые столкнулась. Мудавицы действительно со строительством не очень дружат. Мостик очень уж нехорошо раскачивается. Плотно пригнанные друг дружке жерди угрожающе скрипят под нагрузкой, на которую они не рассчитаны. Приходится шагать по самым крепким, высматривая подзором некраса, Признаки гнили. «Ха, а ведь если вдуматься, он меня выручал куда чаще, чем тень. Но пожертвовал я именно ее. Хотя нет, его бы не приняли. По требованиям не подходил». Оставив лошадь на другой стороне, тут же бросился назад, на бегу воскликнув. «Подтаскивайте Альфу и остальных! Альфу первой!» На этот раз меня поняли, и кусача кобыла дожидалась в начале мустика. Подныривая под нее, я воскликнул. «Сейчас потащу, а вы тяните остальных за мной!» «Ну, господин, просто тяните!» Повысил я голос. «Не сомневайтесь, они пойдут!» Если честно, сам я сомневался. Альфовость кобыла под большим вопросом. Ведь это действительно не табун с устоявшимся составом и долгим сроком сосуществования. А по воле случая собраны в одну группу трофейные животные. Да и неизвестно, готовы ли они перебороть страх высоты, даже если впереди понесут истинного вожака. Удивительно, но лошади пошли. Да, иногда ржали испуганно, однако шли. Одна была остановилась, но ошедший позади боец бесцеремонно врезал ей мечом плашмя. И она так припустила, что лишь узость моста не позволила ей оказаться на другой стороне первой. Ощутив под ногами землю, я поставил главкобылку и метнулся обратно. Там проблема возникла, и, как ни странно, не по вине животных. Раненый, что плелся светом, Именно сейчас почувствовал себя настолько плохо, что припал на колено. Вся колонна остановилась на угрожающе скрипящем мосту. Один конь при этом проломил наконец настил. Забил копытом в воздухе, и его теперь вытаскивали два бойца. Если быстро не устранить заминку, дальше будет только хуже. Под одну руку ухватил раненого одновременно кастуя лечения, другой потащил его лошадь за собой. На этом проблема исчерпалась, дальше все один за другим перебрались без происшествий. «Все же зря я плохое на строители наговаривал. Настил лишь один раз, не выдержал. И это при том, что мост не для всадников. «Рубите канаты!» — крикнул я, помогая тащить последнюю лошадь. Бойцы кинулись выполнять приказ. Остался лишь тот раненый. Он, правда, тоже дернулся на кураже после применения лекарского навыка, но ноги отказывались его держать. Меж тем мост не поддавался. — Ну да, опорные канаты чудовищной толщины и из толстых стеблей какого-то неизвестного растения. Не знаю, что с ними делали, как обрабатывали, но даже топоры их рубили еле-еле. — В стороны! — рявкнул я, отставляя руку. Миг, из нее будто вырос причудливо изогнутый кинжал. Еще миг, и первый канат жнец разрезал с такой легкостью, будто эта сосиска нежнейшая и тончайшая, а не крепчайшая скрутка, жесткий волокон толщиной с бедро знойной женщины. Несколько небрежных движений руки, и местные жители остались без моста. Впрочем, с такими делами местных жителей здесь тоже не останется. Преследователи между тем зашевелились. Приблизились, смело полагая, что их не видно. У некоторых оказались луки. Они сейчас поспешно готовились пустить их в ход. Сноп искор, выбитый из головы самого шустрого смельчака, заставил всех повернуться в его сторону, после чего послышались испуганно-гневные крики. Когда следом прилетел огненный шар, накрыв сразу двоих, крики резко усилились. Чуть отклонившись, я пропустил мимо стрелу. Кто-то, несмотря на сгущающуюся темень, не растерял меткость. Еще один выстрел, и я заметил снайпера. Снова в ход пошла искра, и стрелок, получив в грудь огненную пулю, мигом угомонился. Я злорадно усмехнулся и принялся выискивать следующую жертву. Выбор богатый, в радиусе поражения уже десятки противников. Особым образом напряг зрения, одновременно ударив взором некраса. В таком сочетании четче и дальше определяется степень опасности, а также дольше удерживаются цветовые отметки целей. Наши враги поголовно зеленые, и в первую очередь надо выбивать тех, у кого окраска насыщеннее. Как на газоне стригут самые высокие травинки, так и я стригу свою траву. Вот этот вроде бы потемнее. Или с того начать? А вон еще какие-то приближаются. Причем даже не думают осаживать коней. Мчатся, будто ошпаренные. А это еще кто? Что за... Рука была дернулась протереть глаза. Еле ее остановил. Троица всадников осадила коней в самый последний момент, едва не свалившись в каньон. Остановились так резко и рискованно, что небольшой камнепад устроили. А я, глядя на них и думать, позабыл о том, чтобы продолжить отстрел темновато-зеленых. Но и этих не трогал, не видел смысла. Своими, пусть и неплохо прокачанными, но ничем не примечательными магическими навыками, я таких противников разве что насмешу. Три цветовые отметки редких цветов. Две насыщенно-розовые и одна красная. Красная. Как я уже говорил, моя цветовая классификация угроз не отличается высокой точностью. Да и других недочетов у нее хватает. Механику, навыков, артефакты и вооружения она не учитывает вообще. И учитывать никак не может. Анализируется только нечто вроде цифрового следа. Прежде всего, на нее влияют значения наполнения атрибутов и показатели состояния. При этом полностью игнорируется то, сколько их открыто, и какие именно развиты, а лучше остальных. Умения вообще никак не рассматриваются, лишь их количество и сколько в них вложено трофеев. В теории даже жалкий доходяга с единственной, но ультимативной способностью способен меня неприятно удивить при всей своей светлой зелени. Ну да, теоретически у каждого есть шанс победить любого противника. Порядок не прочь пошутить. И случается шутит так, что если сам это не увидишь, ни за что не поверишь. И я осознаю, что рано или поздно моя рабочая, но при этом весьма небрежная классификация устроит неожиданный сюрприз. Надеюсь, приятный. Может, прямо сейчас я стою от него в полусотни метров. Два разоватых противника — это, в принципе, приемлемо. Я ведь сам тот еще сюрприз ходячий. Глядишь и уделаю. Смущает то, что цвета у них не бледные, а наоборот. То есть по сумме всевозможных цифр они меня прилично превосходят. Но, как говорил и говорю, голая математика здесь не все решает. А вот красный цвет совсем другое дело. Здесь или вообще без вариантов, или уповать на ту самую теорию, по которой у каждого есть шанс. Лично я рассчитывать на такой шанс не желаю. Поэтому остается только бежать и бежать, не останавливайся и не оглядывайся. Да, все равно умрешь. И умрешь, как вы понимаете, усталым. Зато проживешь чуть дольше. При плохом раскладе. На секунду дольше. Но у меня сейчас не такой. Раз красный осадил лошадь и не торопится перелетать через каньон каким-то хитрым навыком, я временно спасен. И насколько затянется это временно? Без понятия. Я ведь не знаю, на что способен этот монстр прямоходящий. Но даже если судить лишь по той скорости, с которой тройка мчалась последнюю сотню метров, за счет одних лишь элитных лошадей они окажутся здесь менее чем через полчаса. Отсюда можно разглядеть, что дальше, ниже по течению смехотворного ручейка, ухитрившегося столь глобально прогрыз себя росло через земную твердь, долина расширяется, и почти вертикальные склоны сменяются просто крутыми. «Хорошо, если у меня есть 20 минут». Это очень оптимистичный прогноз». Красный поднял руку, заставив напряжься. «А ну как вырежет сейчас чем-то убойно-ультимативным?» «Но нет, просто поприветствовал». Возраст не понять. Лицо округлое, с грубыми чертами, но холёное. Толстые губы растянуты в саркастической улыбке. Ночное зрение почти черно-белое, цвета еле угадываются, но заметно, что кожа у него куда темнее, чем у мудавийцев и солдат-хата». «Тоже южанин, но из далеких краев Очень южных. Похож на африканцев, которые живут неподалеку от экватора. Разве что волосы прямые и светлые. Незаметно, что он собирается альпинизмом заниматься. При этом я не сомневаюсь, что каньон для него не преграда. Любит передвигаться в комфорте? Или не настолько быстро, чтобы потом гоняться за нами пешком? Как бы там ни было, нам здесь делать нечего». Вежливо поприветствовав опаснейшего врага в ответ, я скомандовал. «По коням, Бегом! И ходу! Ходу!» «Да, понимаю, что быстрой скачкой такую проблему не решить. Но не стоять же на месте. Пусть южные гости хоть немного растянут себе удовольствие. Заодно и пыли побольше наглотаются. Что делать, когда они нас догонят, я решительно не понимал. Здесь, на слабо всхолмленной степи, невозможно использовать преимущество удобной позиции. Я вряд ли даже поцарапать кого-нибудь успею, прежде чем они с меня шкуру сдерут». И чучело сделают с табличкой «Глупый мальчик решил поиграть в разведчика, но перепутал коридоры». Есть вариант с растворениями жизни. Это не артефакты, это куда круче большинство артефактов. Уничтожают почти все. Некоторые виды защит от них спасают, но ненадолго. И, как правило, у подобных способностей есть один и тот же недостаток. Они или замедляют движение, или вовсе его запрещают. Подпустить поближе, раскидать растворение и закрыться наглухо, стоя в эпицентре буйства жизни. Я такое уже проделывал, причем даже на относительно открытой местности трюк срабатывал. Но, разумеется, действовал тогда не против разумных противников. Хоть такие трофеи и редкость великая, серьезные ребята о них осведомлены и быстро поймут, с чем столкнулись. Радиус действия не настолько высок, выскочат за его пределы и немного подождут. Мои оба навыка абсолютная защита уйдут в откат, а на счетах я продержусь считанные секунды. Нет, ерунда какая-то. Не о том, я думаю. Хотя почему бы и нет? Что плохого в ерунде? Классический мозговой штурм. Все, что приходит в голову, абсолютно все, даже самая еретическая ересь, должна рассматриваться всерьез. Вот только ничего, кроме идеи с растворениями жизни, в башку не лезет. «Ладно, подтолкнем жернова мыслительного механизма. Вот куда я сейчас скачу?» «Куда-куда? По перпендикуляру от каньона. И что там дальше располагается?» «Ну, полагаю тоже, что и всегда. Степь, чахлая трава, много навоза, объеденные козами кустарники, нищие селения мадавийских батраков. Стоп! Селение! «В селениях живут люди, а жизнь подразумевает смерть». Это означает, что их хоронят где-то поблизости, что открывает некоторые возможности. Я ведь, помимо прочего, еще и некромант. А что полагается делать порядочным некромантом? Правильно, надо поднимать кладбище. Представил гнилые трупы худющих простолюдинов, жиденькой толпой надвигающуюся на тройку могущественных преследователей. Ага, идея высшего сорта. На пару Нобелевых тянет, не меньше. Давай, давай, дальше давай, качай!» Мозг не для того человеку дан, чтобы сопли выделять. Выдавать глупости не страшно. Даже самая нелепая идея может привести к рождению разумного зерна. Ну-ка, давайте попробуем что-нибудь совсем уж запредельно неумное. Задам себе простой вопрос. Что надо делать, когда тройка нас догонит? Давай, вспоминай анекдоты. Вспоминай все самое тупое, что слышал. Ты же две жизни живешь. У тебя даже телевизор когда-то был. Ты столько ерунды всякой наслушался, сколько урожение срока и за миллион лет не услышит. Ладно, вот троица нас догнала. Красный достает огромный молот, замахивается. Что делать? Давай же, любая идея. Молот уже опускается на мою бестолковую голову. Мои действия. Ну, можно попробовать кидать в него теплое... Так, стоп, все, достаточно. Что-то мозговой штурм не задался. Господин, на лучше свернуть. «Куда свернуть?» «Вправо или влево. Куда прикажете, господин?» «А почему нельзя прямо?» «Ну, я же вам говорил. Сейчас через пригорок перевалим, а за ним вон пустой породы кучу выглядывает. Там холм большой, на нем перекопано все, и шахта там большая. Возле нее самая большая куча камней». Я уже не слушал бойца. Я смотрел вперед на ту самую большую кучу. И, кажется, у меня начинает появляться план. А Лошадь упала спустя несколько минут после того, как я расстался со своими людьми. Бойцы поспешно направились дальше, прямиком на север, а я, что есть мочи, припустил в сторону Штольни, но далеко не уехал. Успев вытащить ноги из тремян, жестко прокатился по камням, разрядив одну ячейку щита. Поднялся, подошел к лошадке. Та хрипела предсмертно, из пасти валила пена. Глупо, конечно, терять время и энергию, но я не удержался и скастовал на нее одну лечилку. В конце концов, животное пострадало из-за меня, причем ни за что. служила пусть и недолго, зато на совесть и безропотно. Надеюсь, лечение приличного уровня поможет, и она поднимется. Дальше побежал пешком, уже не жалея себя. План едва-едва намечен в голове. Информации все еще не хватает. До встречи с тройкой мне нужно успеть закрыть пробелы. Прямо на бегу я почти неотрывно таращился вперед и вверх. Там, чуть выше подножия холма, темнел портал Штольни. От него влево тянулась цепочка конуса, видных куч породы. Те самые отвалы, что ввели моих бойцов в заблуждение. Горняки их отсыпали из вагонеток или тачек по мере заглубления выработки. «С этим все понятно, и ничего полезного я тут не вижу». А вот если заглянуть еще выше, там картинка поинтереснее. Дальше, на полпути к вершине, виден еще один отвал, и за ним просматривается пологий конус второго. И что там, что там, можно разглядеть каменные фундаменты. Раньше там стояли какие-то сооружения, и вряд ли это дело рук древних обитателей Рока. Скорее всего, там мозолистые руки современных горняков поработали. И когда бесперспективную штольню бросили... Местное население быстро растащило постройки. Древесина тут везде в дефиците. Ее лишь из проклятой гробницы вытаскивать побоялись. Верхние отвалы ясно ни от что не насыпали. Она начинается у подножия холма. Никто в здравом уме не станет таскать тонны и тонны породы на такую высоту. Тогда откуда эти тонны там появились? В пятиугольнике была небольшая шахта. Так что некоторые принципы подземных работ я там выяснил а потом из разных книг кое-чего нахватался. Так вот, штульня – горизонтальный или почти горизонтальный ход, ведущий в недра холма или горы от подножия или какой-то точки на склоне. Выработка ведется по расчетам горных мастеров до залежи полезного ископаемого или, в случае разведки, до предполагаемого места залегания залежи. Вначале работается относительно легко, но чем дальше, тем острее встает проблема с атмосферой. Пыль от ломаемой скалы – Выдыхаемый горняками воздух, а если нет артефактных светильников, еще и горящие фонари кислород выжигают. И чем дальше от дневной поверхности, тем хуже обстановка. В итоге неизбежно наступает момент, когда проходка становится невозможной. Полагаю, на Земле эта проблема решается принудительным нагнетанием воздуха какими-нибудь промышленными вентиляторами, или его гонят по трубам к забоям самых глубоких выработок. В роки с механизацией обстановка похуже поэтому выкручиваются за счет естественной вентиляции. По мере углубления штольни от нее проходят вверх к земной поверхности вертикальные или наклонные колодцы. За счет разницы высоты портала и выхода дополнительной выработки воздух начинает перемещаться по шахте естественным путем. Так что грамотный человек сразу поймет, что отвалы выше по склону – порода от тех самых колодцев. Итак, теперь я знаю, как устроена эта шахта. Эдакая самая простенькая дудочка, вбитая горизонтально в подножие холма. И от каждого отверстия вверх отходят тонкие трубочки колодцев. Разумеется, мне неизвестно, что происходит в конце этой дудочки, на максимальных глубинах, где горняки копали разведочные ответвления в перспективных, по их мнению, местах. Но мне это знать и не нужно, ведь туда я забираться не собираюсь. Мой очередной гениальный план — связан исключительно с примеченными на склоне выходами вентиляционных колодцев. Парочки вполне достаточно, и что там дальше располагается за вторым, не мое дело. Примечание. Автору известно, что по канонической терминологии такую выработку принято называть шурф, ствол. Да хотя бы дудка, тоже не по канону, но можно сослаться на местечковые особенности. Здесь, как во многих других эпизодах, автору снова и снова приходится заниматься профанацией, описывая действия и мысль героя, не следующего в отраслях в той или иной мере знакомых автору. Ни автор, ни герой не могут знать все. Все знают только технозависимые люди с упрощенным сознанием. Последствия органического срастания мозга с интернетом. То, что задумал находчивый, но не самый грамотный герой – Нарушает практически все правила безопасности при ведении горных работ Кроме параграфа заправка керосинорезов на подземных пунктах хранения горюче-смазочных материалов Это вопиюще непрофессионально и чревато разнообразными негативными последствиями. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь подобное повторять в вентилируемых подземных выработках И невентилируемых тоже